Малайзия, 1998 год. Петронас Тауэрс. Тендер на создание двух небоскребов-близнецов, которые служили бы визитной карточкой Малайзии и ее столицы Куала-Лумпур, выиграл американский архитектор аргентинского происхождения Цезарь Пелли. В облике здания он учел национальные мотивы. Малайзийцы считают, что башни похожи на древний храмовый комплекс Ангкор-Вад в Камбодже. Европейцы говорят, что они напоминают им два початка кукурузы. За последние десятилетия главный город Малайзии Куала-Лумпур, где проживает всего полтора миллиона человек и бегают три миллиона автомобилей, неузнаваемо преобразился. Среди домов колониальной эпохи, как грибы после дождя, выросли десятки диковинных сооружений из бетона, стали и стекла. Их авторы – самые модные архитекторы из Америки и Европы. Новые бетонные автострады протянулись из конца в конец Куала-Лумпура. Город продолжает обновляться и удивлять приезжих. В 1998 году на его окраине появился современный аэропорт, в котором все автоматизировано прозрачные лифты, эскалаторы, движущиеся вверх-вниз и по прямой. Пассажиры не утруждают себя хождением в поисках своего зала. Есть монорельс со специальным составом. Но самым известным, самым выдающимся сооружением в Куала-Лумпуре, да и во всем мире, до сих пор остаются две башни-близнецы. Петронас Тауэрс, появившийся также в 1998 году. Они названы так в честь основной государственной нефтяной компании заказчика Петронас. Их видно с любой точки города. Утром они сияют в лучах солнца, вечером их подсвечивают искусственная иллюминация. В каждой башне 88 этажей. Высота 452 метра, что на 9 метров выше самого высокого американского небоскреба в Чикаго. 443 метра. История Петрона тауэрс началась в 1991 году, когда в международном конкурсе на лучшие проекты двух небоскребов приняло участие восемь самых известных архитектурных мастерских. Но лавры первенства достались Цезарю пели. Его проект был признан отвечающим духу строящейся столицы и ее национальному характеру. Сооружать башни-близнецы начали в 1995 году. Пели учел слабость почвы и вел фундамент 65 тысяч тонн бетона. На этом основании он установил две двухсотметровые опоры. Они стали стабилизаторами башен, и на них буквально нанизаны этажи. Закончили строительство в 1998 году. Площадь всех помещений составляет свыше 230 тысяч квадратных метров, что примерно соответствует площади с 48 футбольных полей. Общая стоимость строительства башен составила 800 миллионов долларов. Часть расходов взяли на себя малайзийские фирмы, приобретшие офисные помещения в этих строениях. Конструкция башен достаточно сложна. Дизайн каждой это два наложенных друг на друга квадрата, образовавших исламский восьмиугольник. В башнях располагаются офисы, выставочные помещения, конференц-залы, художественные галереи, рестораны есть концертный зал, в котором выступает Малазийский симфонический оркестр. Малазийские башни обратили на себя внимание после просмотра американо-британо-немецкого фильма «Западня», вышедшего на экраны в 1999 году. Его главные герои, артисты Шон Коннери и Кэтрин Сетта Джонс, в кульминационной сцене убегают от преследователей и прячутся под прозрачным мостом, соединяющим две башни на уровне 44-го этажа. Чиновникам Малайзии фильм не понравился. Малайзийский премьер-министр Махатир Махамад высказал свое неудовольствие. Почему вокруг самых высоких и красивых башен в мире оказались трущобы? Премьер-министр не учел творческой фантазии кинематографистов, которым нужна была смесь высокого и низкого. В 2003 году Петранас Стауэрс лишились звания самых высоких зданий в мире. Пальму первенства у них отобрал небоскреб в городе Тайбэй, остров Тайвань, названный Тайбэй-101. Его высота 508 метров.